Ранее стрельба оглушала. Болтерные очереди били по стенам, обращая их в пыль. Вдобавок противник пустил в ход тяжелые орудия. Просвистевший над головой снаряд ударился в каменную балюстраду более чем в пяти метрах от места, где залег Калистон. Капитан Тысячи Сынов затаился на дне старой воронки, где-то в центре города. С ним были два его воина, вжимавшиеся в истерзанную землю и поливавшие ночь очередями реактивных зарядов. Огневая мощь противника во много раз превосходила их возможности. Теплый ночной воздух разрывали летящие отовсюду трассирующие снаряды. Неподвижное тело четвертого лежало на дне воронки. «Приготовиться к отходу», — приказал Калистон видя, что его магазин пуст. У него не оставалось выбора. Из-за темноты и на дальнем расстоянии было сложно подсчитать наверняка, но похоже, что на них наседало не менее 30 космодесантников. При таком соотношении сил удержать позицию невозможно. «Куда, брат-капитан?» – спросил Леот, один из двух оставшихся сынов. В его неторопливом голосе не было страха, но слышался невысказанный упрек. Он знал, насколько мизерны их шансы. «К транспортнику», — ответил Калистон, отстегивая магазин и заменяя его новым. «Но не напрямую. Мы отойдем назад, к колоннаде, и оттуда срежем путь». По направлению огня он определил, где находятся ближайшие враги. выскочил из воронки, выпустил прицельную очередь и снова упал на дно укрытия. Едва он оказался в недосягаемости, в воздух взметнулся столб огня, разметавший толстый слой земли, стекла и камня. За ним последовали другие, а над головой провержала вторая ракета. «Пошли!» — произнес Калистон, жестом приказывая своим людям отступать, пока он прикрывает отход. Два космодесантника, стараясь держаться в тени, метнулись к задней части воронки. Добравшись до края, они стремительно помчались прочь. Калистон поднялся, выпустил последнюю очередь и кинулся следом. Он взлетел по осыпающемуся склону, чувствуя, как дрожит от близких разрывов земля. Выскочил из воронки и побежал по улице за боевыми братьями выискивая следующее укрытие. Вдруг Калистон увидел, что с той стороны, куда они направлялись, появились новые враги. «Внима!» — начал он, слишком поздно заметив инверсионный след ракеты. Выпущенная из наплечной пусковой установки, она ударила в землю прямо перед ним, и волна ревущей боли обрушилась на него, сбивая с ног. Калестон ощутил еще несколько сильных ударов, один из которых угодил ему прямо в грудь. Тело, кувыркаясь, пролетело по воздуху, отброшенное мощной взрывной волной, и грохнулось на что-то твердое. Позвоночник мучительно изогнулся. Кости правой ноги хрустнули. В глазах потемнело, и мир закружился, сливаясь в размытые полосы огня. Он смутно слышал звук приближающихся шагов, и отрывистый лай болтеров. К его виску приставили ствол, громко звякнувший о гладкую поверхность шлема. «Нет!» — донесся откуда-то неподалеку голос, грубый и возбужденный, от едва скрытого наслаждения, получаемого от убийства. «Живьем!» Затем на Калистона обрушилась боль, пронзив его насквозь точно молния. Сознание начало меркнуть и наступило забытье.